Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Лада Кутузова. Темногорье. Серебряный лес. Читает Илья Слоневский. Пролог. Лес стоял укутанный тишиной, как ватным одеялом. Молчали птицы и звери, замерли деревья, страшась вспугнуть кого-то. Все застыло в ожидании. Неожиданно вспыхнул свет, высвечивая поляну в центре леса и белоствольные деревья. Они точно колонны подпирали темное небо и очерчивали границы луга. Раздался трубный глаз, и на поляну вышел олень. Его шерсть сияла живым серебром, а рога горели будто золотые подсвечники. Майкл любовался оленем из укрытия. Да чего же завораживающее зрелище! Не зря Майкл пробирался через густые заросли, подвергая жизнь опасности, не зря терпел лишение и голод. Рубашка Майкла порвалась в нескольких местах, обнажая мускулистое тело. Его лицо, подобное лицу героя приключенческих фильмов, Вот близкий пламени, казалось, высеченным из мрамора. Майкл сделал движение, нагаза текло, и под ним хрустнула упавшая ветка. В тот же миг валения полетели стрелы, экран монитора дрогнул и поплыл.